И рога гаяваты. Дай коры мне о береза, жёлтой дай коры береза, Ты, что высишься в долине, стройным станом над потоком. Я свяжу себе пирогу, легкий челн себе построю, и в воде он будет плавать, словно желтый лист осенний, словно желтая кувшинка. Скинь свой белый плащ, береза, скинь свой плащ из белой кожи. Скоро лето к нам вернется, жарко светит солнце в небе, белый плащ тебе не нужен. Так над быстрой таквамина, в глубине лесов дремучих, восклицал мой Гаявата. В час, когда все птицы пели, воспевали месяц листьев, и от сна восставше солнце говорило «Вот я, Гизис, я, Великий Гизис, солнце». До корней затрепетала каждым листьком береза, Говоря с покорным вздохом «Скинь мой плащ, о Гаявата!» И ножом кору березы опоясал гаевато. Ниже веток, выше корня, так что брызнул сок наружу. По стволу с вершин их корню он потом кору разрезал, Деревянным клином поднял, осторожно снял с березы. «Дай, о, кедр ветвей зеленых, дай мне гибких крепких сучьев». «Помоги пирогу сделайте надежней, и прочнее!» По вершине кедра шумно ропот ужаса пронесся, стон и крик сопротивления, но, склоняясь, прошептал он «На, руби, огоевата!» И, срубивши сучья кедра, он связал из сучьев раму, как два лука он согнул их — как два лука он связал их. «Дай корней своих, от темрак, дай корней мне волокнистых, я свяжу свою пирогу, так свяжу ее корнями, чтоб вода не проникала, не сочилась в пирогу». В свежем воздухе до корня задрожал, затрясся темрок, но, склоняясь к Гаявате, он одним печальным вздохом, долгим вздохом отозвался: Все возьми. О, гаевато. Из земли он вырвал корни, вырвал, вытянул волокна. Плотно шил кору березы, плотно к ней приладил раму. Дай мне ель смолы тягучей, дай смолы своей соку, Засмалю я швы в пироге, Чтоб вода не проникала, не сочилась в пирогу. Как шуршит песок прибрежный, Зашуршали ветви ели, И в своем уборе черном Отвечала ель со стоном, Отвечала со слезами «Собери, о И собрал он слезы ели, Взял смолы ее текучей, Засмолил все швы в пироге, Защитил от волн пирогу. — Дай мне, ёж, колючих игл, все у ёж, отдай мне иглы, Я украшу ожерельем, Уберу двумя звездами Грудь красавицы пироги. Сонно глянул ёж угрюмый Из дупла на гаевату, Словно блещущие стрелы Из дупла метнул он иглы, Бормочав лениво. Подбери их, Гоявата! По земле собрал он иглы, что блестели точно стрелы, Соком ягод их окрасил, соком желтым, красным, синим, И пирогу в них оправил, сделал ей блестящий пояс, Ожерелье дорогое, грудь убрал двумя звездами». Так построил он пирогу над рекою, сред долины, в глубине лесов дремучих, и вся жизнь лесов была в ней, все их тайны, все их чары. Гибкость лиственницы темной, крепость мощных сучьев кедра, и березы стройность легкой, на воде она качалась, словно желтый лист осенний. Словно желтая кувшинка. Весел не было на лодке, Веслах он и не нуждался. Мысль ему веслом служила, А рулем служила воля. Обогнать он мог хоть ветер, Удержать, куда хотелось. Кончив труд, он кликнул друга — Кликнул квазинда на помощь, говоря, очистим реку от коряк и желтых мелей. Быстро прыгнул в реку Квазинт, словно выдра прыгнул в реку, как бобер нырять в ней начал, погружаясь то по пояс, то до самых мышек в воду. С криком стал нырять он в воду, поднимать со дна коряги, вверх кидать песок руками, а ногами ил и травы. И поплыл мой Гаявата вниз по быстрой таквамина, По ее водоворотам через омуты мели, Вслед за квазендом могучим. Вверх и вниз они проплыли, Всюду были, где лежали корни, Мертвые деревья и пески широких мелей, И расчистили дорогу. Путь прямой и безопасный от истоков меж горами И до самых вод поветен, до залива Таквамина.